Глава вторая «Войско точно превосходит нас по численности всего в семь раз», — задумчиво спросил у меня Джерик. «А тебя сильно беспокоит их численность?» — проворчал Злухам, стоящий рядом со мной тоже рассматривающий вражеское войско, которое приготовилось напасть на наши позиции. Эти двое постоянно друг друга подкалывали, первый этим начал заниматься Злухам. Не нравилось ему, что ничего не может сделать с моими слогами, только развоплотить. Эксперимента ради он хотел попробовать заставить их работать на себе, разумеется, с моего согласия. Мне тоже было любопытно, получится ли у кого-то подчинить моих душ. Ничего у некромата не получилось. Джерик только весело хохотал над его потугами, а подчиняться не собирался. Не мог сильный некромат взять его под свой контроль, что старику сильно не нравилось. «Конечно, беспокоит», — сообщил магу Джерик. «Точнее, меня беспокоит то, что может погибнуть наш господин. Куда нам тогда идти? Где потом искать сильного некроманта? Я пока таких, как он, еще не встречал. Слабые все». «Очень смешно, <связывая> проворчал Злухам. Вражеское войско на самом деле впечатляло своей численностью. Они заняли перед нами почти все поле, а отряды продолжали подходить. «Мы уже вовсю готовились к отступлению, навешивая на лошадей сбрую. Долго нам тут точно не продержаться, а значит, придется спешно отступать, а скорее удирать, как перепуганные зайцы. На наших укреплениях было совсем мало народу, со мной остался только Шертон, остальные воины ушли вместе с армией, приказ короля. Старшим у нас остался какой-то князь, но тоже почти без дружины». Если честно, я понятия не имею, зачем его вообще оставили, ушел бы вместе со всеми. Тут дураков нет, знаем, когда нужно отступать. Если магические силы кончатся, нам на укреплениях воевать больше не потребуется. Приказали, чтобы сдерживали врагов, сколько сможем, желательно перебить побольше магов, после чего уходить. «Я думал, что на штурм они пойдут на следующий день. Все-таки с марша должны отдохнуть». К сожалению, у командования противника было свое мнение на этот счет. Сразу же начали строиться, мы тоже приготовились к бою. Как всегда, перед схваткой с нами решили поболтать. Причем вперед выдвинулись не дворяне, а храмовники. «Погляди-ка!» – обрадовался Залухам. «Можно еще время потянуть. Правду нам сказали, что в их войске руководят храмовники, а не дворяне. Какое позорище!» Вся группа переговорщиков восседала на белых породистых жеребцах. Это воины света, гордые и непоколебимые. Навстречу им никто не выехал. Пришлось подъехать почти к самим укреплениям. «Я хочу поговорить с вашим королем», — заявил один из них. «Хоти! Кто тебе мешает?» – издевательски ответил кто-то со стены. «Нам-то зачем это знать? Странный человек пришел и делится своими желаниями с незнакомыми людьми!» На укреплениях послышались сдержанные смешки. «Молчать!» – громко рявкнул князь, командующий нашим войском, хотя войском это не назовешь. Наверное, скорее отрядом, после чего обратился к переговорщикам. «Ты рылом не вышел, чтобы с тобой наш король разговаривал. Мне говори, что нужно. Если посчитаю нужным, то передам твои речи его королевскому величеству». «Вот как?» — побагровил хромовник, а после повысил голос. «Тогда я хочу обратиться к простым воинам, которые решили защищать богопротивного короля и его проклятый сброд. Мы воюем не с вами. Прошу прощения, что перебиваю». Перебил я парламентера, даже руку поднял, как в школе. А проклятый сброд короля это кто? Маги! Даже не сказала, выплюнул хромовник. В голосе его было столько яда, что если бы я находился рядом с ним, наверняка бы отравился. Понятно, кивнул я. Извините, что перебил. Продолжайте, пожалуйста. Так вот, мы воюем с магами, громко крикнул парламентер. Они мешают достойным людям жить. Перебили множество служителей светлых богов. Простые люди могут просто уйти. Мы их не тронем». «А крестьяне, которых ваши солдаты вырезали, они знали, что вы с ними не воюете?» — спросил взлухам, приняв эстафету по доведению переговорщика до белого колени. После его вопроса храмовник нахмурился. «Ну да, возможно, эти служители богов хотели прийти в наше королевство как некие освободители, верхом на белых конях. Беда в том, что воинам было наплевать на их задумки. Они пришли грабить, а их дворяне за новыми землями. Вот вели себя уже как хозяева». «Все виновные в этих преступлениях! Наказаны!» – недовольно проворчал храмовник. «Тем более крестьяне сами виноваты в том, что с ними так жестоко обошлись». «Они стали нападать и грабить наши обозы!» «Слыхали?» – спросил я у Зулухама. «Если начальство в курсе нападений, значит, наш план удался. У этих ребят теперь есть проблемы». «Наш король отправил грабить обозы наемников, а эти своего не упустят. Умеют нападать!» – кивнул Зулухам. Тем временем Хромовник попытался выдать, на мой взгляд, длинную тираду о том, что если мы сдадимся, то никому ничего не будет. Правда, речь ему закончить не дали. «А магов тоже отпустите?» На этот раз вопрос задала моя ученица Белла, стоявшая рядом. Ее не получилось отправить вместе с армией, уперлась, мол, буду тебе помогать и все тут. Когда я сказал, что она может погибнуть, то сильно удивилась, а после сообщила, что она же будет со мной. Поэтому ничего страшного не случится, заступлюсь. Как-то даже приятно было от того, что она так в меня верит. В общем, наш участок укреплений был самым активным в переговорах. Остальные просто стояли и усмехались. Такие переговоры их забавляли, а больше то, что храмовника постоянно перебивают». Видно, и этот важный гусь уже потерял терпение. Он достал артефакт и посмотрел через него на нашу дружную компанию. «Некромант!» — обличительно ткнул он в меня пальцем, а потом перевел его на ухмыляющегося Злухама. «Вы сразу же попадете на костер! Остальных будет судить наш справедливый суд!» «Ну вот!» — огорчился Злухам. «А я уже сдаться хотел!» «Атакуйте в первых рядах», – посоветовал я Хромовнику. «Мы вас тут ждать будем. Костер пока сложим, чтобы вы время не тратили». Хромовник еще несколько раз пытался обратиться к простым людям, но его постоянно перебивали. До всех уже дошло, что мы просто издеваемся над этим придурком. Тут и простые войны начали выкрикивать разные колкости. В общем, плюнул парламентер на сорвавшиеся переговоры и отправился к своим войскам, где сразу наметилось шевеление. «Как оказалось, первыми на наши не самые мощные укрепления отправятся паладины под прикрытие магов. О конфликте, который произошел между благородными родами и храмовниками, мне уже было известно, не рассказал Злухам, а ему его князь. В общем, до этого первыми на штурм отправляли благородных вместе с их дружинами, они несли огромные потери». Вскоре им это изрядно надоело, и они сказали храмовникам, что если паладины будут отсиживаться за их спинами, то они просто уведут свои дружины. Паладинов было достаточно много, только это не значит, что наше королевство не смогло бы их разбить. Тем более магов-то у них нет. Поэтому они бы понесли огромные потери еще до столкновения, а дальше наше войско втоптало бы оставшихся в землю. В итоге храмовникам пришлось соглашаться на новые условия. Как мне кажется, они были бы рады тому, что дворяне теряют воинов, усиливая тем самым служителей. Сейчас игнорировать благородных они не смогли, так как те еще пока сильны. Такое ощущение, что паладинов собирают в одну армию и постоянно тренируют. Непонятно, как короли подобное допускают. Вон как слаженно идут, загляденье. Ряды ровные, все в ногу, видимо, хотят нагнать на нас жути. Впрочем, воинов и без этого не по себе. Они должны защищать магов, пока мы не израсходуем силы. У нас лишь маленькая горстка защитников при поддержке магов. Паладины и без дворян нас с укреплений сметут. Вот если бы одаренные их не поддерживали, тогда другое дело. Вот же храмовники двуличные сволочи хотят перерезать всех магов, а своих почему-то не трогают. Лучше бы их в первую очередь спалили. «Действуем, как договорились», — напомнил злухам «Маркус, ты нас защищаешь. Если вдруг устанешь, сразу предупреди, чтобы я щит поставил». «Хорошо», — кивнул я. «Только и вы особо не тяните. Используйте мощные заклинания. Что-то мне не хочется тут надолго задерживаться». «Скорее всего, врагам уже известно о том, что некоторые наши маги умеют ставить магическую защиту. Наверняка и у них есть лазучики». Я тянул до последнего и поставил купол только тогда, когда мы оказались в поле действия вражеских магов. Посмотрев по сторонам, обнаружил, что и остальные маги сделали то же самое. Мне предстояло защищать сразу пятерку сильных магов. Было была шестой. Такие же небольшие группы имелись на других участках наших укреплений. Хорошо, что большинство вражеских отдаренных действовали каждый сам по себе, а в группы никто не объединялся. Но даже в этой ситуации на мой магический купол обрушился град разнообразных заклинаний. Уже в самом начале боя я почувствовал усталость. Такой мощный напор приходилось сдерживать. Тут надо еще сказать, что укрепления у нас были не самые лучшие. Возвели их наспех. Деревянная стена высотой метра три, а перед ней большой ров без воды. То есть проблем для преодоления этих стен возникнуть не должно. Радовало только то, что место тут узко, бросить на нас много сил одновременно просто невозможно. Часть укреплений была разрушена в первую минуту магического противостояния. Мы же не стены защищали, а старались уничтожать вражеских магов, своих солдат тоже не прикрывали. Они должны были отойти и стоять немного позади». Часть послушали мудрого совета, остальные решили поглазеть на противостояние магов. Вот они и полегли в первую очередь. Паладины бодрым шагом шли к нам, прикрываясь щитами. Видно, думали, что у нас тут куча лучников и арбалетчиков. Не смогли узнать о том, что нас маленькая горстка. Лучше бы бежали разрозненными группами, а так я видел в них отличную мишень. Пока мои коллеги по магическому искусству пытались задавить супостатов, я занялся паладинами. Использовал то же заклинание, что и против мятежников. Парировать его вражеские одаренные не смогли, а паладины, вместо того, чтобы отбежать в сторону, размеренным шагом шли дальше. Весь процесс удалось хорошо рассмотреть. Некоторые паладины, даже когда превращались в нежить, не упали, смогли устоять. Правда, они сбились с шага, чем затруднили движение остальных, которые не сразу поняли, что произошло. Потом перед нами началась бойня. Мертвяки атаковали своих же бывших товарищей. Конечно, мне было известно о том, что после этого заклинания мертвяки очень сильные. Но не думал, что до такой степени они с легкостью могли оторвать сопернику руку. В общем, перед укреплениями началась настоящая бойня. Паладины остановились». Все наши одаренные были предупреждены о том, что не стоит скромничать, и они использовали запретные заклинания, за которые раньше могли сразу же попасть на костер. Вот тоже интересно. Все такие законопослушные, а запретные заклинания все равно изучили. Хорошо, что враги опасались использовать что-то подобное, хотя наверняка знают, что у них власть храмовников слишком велика. Вот и боятся использовать все подряд». В любом случае, нам даже так было трудно, хотя поголовье врагов быстро сокращалось. Все маги полностью положились на защиту магического купола, благодаря чему о личной защите даже не думали, только атаковали. Теперь уже потери несли не только наши вояки, но и вражеские. Как только начали добивать первую группу моих мертвяков, как я тут же применил еще одно заклинание. паладинам сразу же стало не до штурма укреплений. Я впервые полностью разрядил свой магический посох. Нашел группу магов перед нами и шарахнул по ним мощнейшим залпом. Никогда не перестану восхищаться этим ценным артефактом. Все же везучий я человек, если смог найти подобное оружие. Целая группа магов не смогла ничего противопоставить моему удару. Слишком все быстро произошло, а мы же по сути просто люди из плоти и крови. Вот они все разом и погибли, напор на мой магический щит значительно снизился. Маги, которых я прикрывал, тут же обрушили заклинания на соседних соперников. Впрочем, козыри я все выложил, теперь оставалось только самому включиться в бой. Отдав посох своей ученице, она уже к этому времени выдохлась. Из-за моих действий паладинам пришлось остановиться, они ждали, когда нас задавят их маги, впрочем, ждали не напрасно. То одна наша группа, то другая постепенно выходили из боя, я это видел. У меня тоже начали подкашиваться ноги. Остальные товарищи чувствовали себя не лучше. Посмотрев назад, я увидел, что Шертон уже держит за поводья сразу трех лошадей. Для себя, меня и моей ученицы. «Правильно делает. Вражеским войскам командовали не идиоты. Они уже поняли, что мы задумали. Было понятно, что их конница готовится рвануть за нами». «Укрепления надолго их не задержат. У нас будет совсем небольшая фора». «Пора!» – заорал я и снова применил мощное заклинание из некромантии, обрушив его на паладинов. Повторять магам дважды не пришлось. Все так же под защитой щита мы поспешили к лошадям. Верные люди тут были у каждого, и они уже для всех приготовили скакунов. «Раненые войны у нас были. Кто смог, тот уже уехал, а тяжелым мы просто не сможем ничем помочь. Пришлось их бросить. Хоть от этого на душе и скверно, но не получится их вывести. За нами наверняка организуют погоню». Это было не отступление, а бегство с поля боя. Никакого порядка. Быстро оседлали лошадей и тут же рванули, нахлестывая скакунов, и стараясь удалиться как можно дальше. Наверняка вместе с вражескими всадниками за нами в погоню отправятся вражеские маги, обозоленные потерями. Рядом с моей лошадью мчался мой питомец. Это Шертон во время битвы стоял в стороне, а вот моя зверюшка держалась рядом, пришлось и ее прикрывать. Впрочем, простые вояки подобному были только рады. Они отошли на безопасное расстояние вглубь укреплений. креплений. Кстати, теперь моя зверюга не вылезала из-под купола, только рычала и скалилась. На этом все. Видно, понимало, что не стоит лезть вперед. Магистр, командующий вражеским войском, был в неописуемой ярости. Еще никогда за всю свою историю паладины не несли таких огромных потерь. И ладно бы в бою против врагов, но нет, можно сказать, они сражались со своими. Магистр прекрасно понимал, что сейчас все могущество служителей богов держалось именно на клинках паладинов. И сейчас это могущество и влияние сильно пошатнулось. Вон как скалятся благородный! По-моему, они больше рады, чем опечалены тем, что все так получилось. Сами же недавно скулили, чтобы магистр отправил в бой своих воинов. Мол, у нас огромные потери. Вот теперь радуются, что вовремя отвели от себя такую беду. На совещание в большой шатер командующего почти все благородные пришли с опозданием. Хотелось их всех отправить на костер, чтобы проявляли больше почтения. Но нельзя. За ними сила. Господа, как это понимать, начал магистр, обведя взглядом благородных, вам не кажется, что ваши маги специально не прикрывали воинов, из-за этого мы понесли огромные потери. Вы в курсе, сколько наших магов погибло? невозмутимо спросил один из дворян древнего рода. Или наши потери вас не особо интересуют? У них была простая задача, чуть ли не перешел на крик магистра. Разрушить хлипкие укрепления и помочь паладинам вступить в ближний бой. А что в итоге? Ваши хваленые маги обделались, как и всегда. От них никакой пользы. Не надо на меня орать. Я тебе не слуга. Тоже повысил голос дворянин, положив руку на рукоять меча, заставив охрану напрячься. Что касается наших хваленных магов, так если бы не они, ваши бравые вояки, которые, если верить вашим же словам, Должны были смести защитников, полегли бы в полном составе. — Они явно специально нас не защищали, — заявил магистр. — Мы должны провести расследование. — Проводите ваше право, — пожал плечами аристократ. — Только не советую к моим соваться, я этого не позволю. И без того одного мага потерял. Не хватало еще сильнее ослабнуть, дабы вам было на кого свою злость сорвать. — Ты слышал меня? — посмотрел он на своего сопровождающего. «Нашим одаренным усилить охрану, как бы чего ни вышло». «Что там с преследованием?» Решил переменить тему магистр. «Смогли догнать?» «Смогли», – помочился другой дворянин. Нарвались на засаду, понесли потери и отступили. Их встречали. «Какие потери понесли враги?» – спросил магистр. «Около двухсот солдат и семь магов, если они трупы одаренных с собой не уволокли», – вздохнул мужчина. «В любом случае мы потеряли гораздо больше. Нужно было сначала все разведать, а не лезть в бой сразу». «У нас нет времени на длительную войну. Вы знаете, что творится в тылу?» — спросил магистр. «Нужно дойти до столицы и взять ее, после чего война закончится. Король свою столицу оставлять не захочет, а значит, можно его или убить, или взять в плен, что будет лучшим исходом». Совещание пришлось прекратить, потому что в шатер вошел один из помощников магистра и что-то прошептал ему на ухо. «Это точно?» – уточнил хромовник. «Да», – кивнул мужчина. «Он там один такой, в этом никаких сомнений. У нас об этом юноши уже слышали, сейчас информацию проверили». «Удалось выяснить, кто так активно использовал некромантию, причем много неизвестных заклинаний», – сообщил магист присутствующим. «Это некий Маркус, сын графа Бернара». «Против нас все маги применяли самые разные заклинания», высказался один из дворян. «Что в этом юноше такого особенного?» «А то, что именно он нанес нам наибольшие потери», пояснил магистр. «Также у него имеется магический посох, древний артефакт, подобный которому не сможет сделать никто из ныне живущих магов». К тому же этот сопляк обучил остальных магов использовать магический щит. Эта информация уже проверена. Вам нужно объяснить, что будет, если все некроманты врага будут использовать такие же заклинания, как этот молодой маг. Даже с нашим количеством воинов мы можем проиграть эту войну. Придется убивать своих же солдат, ведь ваши маги не в состоянии хоть что-то сделать. Только безо всякой пользы долбили в их щиты. «В общем, этот маг должен умереть. Хотя бы ради того, чтобы предупредить остальных о недопустимости использования подобной магии». «Вы предлагаете послать к нему убийц? Он ведь благородный человек», — напомнил дворянин. «Да перестаньте», — усмехнулся магистр. «Можно подумать, что вы никогда не устраняли своих противников таким образом». «Ладно, давайте уже перейдем к делу. Какие у вас будут предложения по его устранению?»